Глава 41. а А за первое место нашего турнира поборются команды «Молнии» и «Ковальда». Вы вместе со мной следили за поединками всех 16 команд и с легкостью подтвердите мои слова. Эти две команды из кожи вон лезут, чтобы выиграть соревнования. Древние, как бы я хотел сейчас оказаться на поле». Мастер Килип жадно смотрел на выходящих на желтый песок арены студиозов. измотанные, еле держащиеся на ногах первокурсники и полные уверенности в себе старшекурсники под предводительством ж а н а Ковальда. 16 команд, разбитые на 4 группы, одновременно начали состязание, и комментаторам, пришедшим на помощь мастеру Килибу, пришлось хорошенько постараться, чтобы не мешая друг другу описать все происходящее на поле. 8 игр единовременно — это не шутки. Благо хитрая система магического стадиона, благодаря искривлению пространства арены и дублированию реальности, давала возможность одновременного участия свыше 30 команд, ну а возможности сети позволяли переключаться между играми. К тому же мало кто из болельщиков пришел просто посмотреть на турнир. Большая часть магиков шла целенаправленно поддерживать исключительно свои команды, тем более ну что такое одна восьмая финала. Так, разогреться д да о определить явных фаворитов. И ставки, принимаемые Куро, Марти и Сэнди, это явно демонстрировали. Последовавшая следом 1 д четвертая привлекла уже намного больше внимания студиозов. Да и продолжительность игры заметно увеличилась. Нет, первые схватки были не менее зрелищны, и боролись участники так, будто от этого зависела их жизнь. Но мало какая игра длилась дольше 10 минут. Пилос беспристрастно и жестко отсеивал всех, неспособных действовать в цейтноте и моментально адаптироваться к меняющим сериалям. и Определились явные фавориты турнира, на которых начали делать серьезные ставки. «Молнии» — команда дерзких первокурсников, которые взяли сначала кубок первокурсника, вырвав победу у флешек, а потом и еще две команды старшекурсников — п р и ч ё м судя по внешнему виду ребят, каждая последующая схватка давалась им все сложнее и сложнее. Ставки на победу «Молний» были минимальные и даже неожиданный для зрителей переход в команду Арно г и д е р и к а не смог поднять котировки команды. Один из «Молний» каким-то образом умудрился вычерпать свой магический источник досуха и официально снялся с турнира, попав в цепки руки Олгина-Торсуна, который в данный момент разбирался с последствиями полного истощения Радужника. А Арнич, а команда к разочарованию всех водников, слилась в первой же игре, не задумываясь присоединился к молниям. Конечно, злые языки утверждали, что все так и планировалось, что Союз нашел лазейку, заменив одного игрока на другого. Кто-то даже тайком утверждал, что сам Ольку ш г и д е р и к а посоветовал первокурсникам так поступить. чтобы его внук получил весь пакет бонусов за победу. Но высказывать претензии к молниям никто из команд не стал. А то, что Арни в первой же схватке показал удивительную слаженность игры с первошами, так это потому, что Арно талантливый магик. Почему до этого тренировался с мелкими, так делился мудростью с молодежью. Так или иначе, но молнии, выложившись по полной с трудом, одолели вихри в полуфинале турнира и вышли в финал. Для команды воздушников стало полной неожиданностью появление в составе команды противников Повелителя Льда. Вторым финалистом стала команда Ковальда. Жану, н плюнувший на управление кланом и последние полгода пропадавший на полигоне, сумел создать поистине сильную команду, и неудивительно, все участники Ковальда принадлежали знатным, пусть и обедневшим дворянским семьям, и студиозы были более чем замотивированы на победу. С легкостью, пройдя катком с 1-8 до 1-2, Ковальда споткнулись только на ведах, команде сплошь состоявшей из живчиков-целителей. С трудом, но сломив сопротивление воспитанников Олгена Торсуна, несмотря на впечатляющую выносливость и физическую силу, целители мало что могли противопоставить стихийной магии, Ковальда попали в финал, можно сказать, практически не вспотев. И сейчас, смотря на находящиеся друг напротив друга команды, еле стоящих на ногах м о л н и и и сильных уверенных в себе Ковальда, выбор фаворитов турнира был очевиден. «А знаете, дорогие болельщики», — вдруг задумчиво протянул мастер Килип, «что-то мне подсказывает, что молнии припрятали в рукаве пару козырей. Уж слишком жалко они выглядят по сравнению с Ковальда. Не знаю, что задумали наши первоши и Арно». Но, думаю, молниям найдется, чем удивить наших старшекурсников, трое из которых в этом году с отличием выпускаются из Академии. «Последние ставки! Принимаются последние ставки!» Громким шепотом прокатилась по трибуне. Судя по довольным лицам Сэнди и Марти, день для самопровозглашенных букмекеров оказался весьма успешным и прибыльным, и лишь один Куро хранил постную физиономию. «Смотрите!» — звонко крикнул какой-то первогодка с трибун. это же второе дыхание». И вправду, команду молнии окутало золотистое сияние, накрыв каждого из участников ярким светящимся вихрем, всех кроме Арна. «А вот и первый козырь молний», довольно прокомментировал мастер к и л и п с т р а н н о только, что они не дождались начала игры, хотя вряд ли м о л н и и м удалось бы усыпить бдительность Ковальда, и все же я считаю преждевременное использование второго дыхания тактической ошибкой». последние ставки, принимаются последние ставки. В считанные секунды вокруг букмекеров появились десятки студиозов, что-то азартно кричащие и протягивающие серебряные и золотые монеты. И мы начинаем заключительную, голос мастера Килиба наполнился торжественностью, финальную игру сезона. Десять принялись скандировать трибуны. Девять, над полем уже привычно вырос огромный купол. Восемь. Купол моргнул, приобретая абсолютную прозрачность. Семь. Фигуры с у д ь й подернулись матовой дымкой. Шесть. Фигуры игроков раскрасились в синий молнии и красный к о в а л ь д а цвета. Пять. Утоптанная земля арены подернулась дымкой. Четыре. На территории поля выросли смутно знакомые здания. Три. Появившийся парк разрезали каменные линии ухоженных дорожек, окруженные беседками, фруктовыми садами и лавочками. Два. Перед парком появился такой родной главный учебный корпус академии. Один. Ровно посреди парка на матово-черном обсидианном пьедестале появился мяч. В очередной раз убеждаюсь, что сети не чуждо чувство юмора, прокомментировал Килип. Да-да, глаза вас не обманывают, это действительно наша академия. По праву жребия выбор страны у Ковальда. И что же выберет сильнейшая команда Академии? Защищать главный корпус, за которым, как всем нам известно, находится госпиталь, или идти в атаку через парк? Подсвеченные красным студиозы на секунду замерли и дружно бросились в главный корпус. Как мы видим, Ковальда решили играть от обороны. Голос Килиба с легкостью заглушил поднявшийся на трибунах ропот. «И скажу вам, это верное решение». «Запомните, ни в коем случае нельзя отдавать преимущество сопернику, это не дуэль благородных, и в надвигающейся на нас войне никто не будет ждать, пока вы закончите создавать плетение». Гул на трибунах затих, и судя по н а х м у р е н н о м у лбам, студиозы вовсю переосмысливали концепцию победы здравого смысла над великосветскими понтами, а Килип тем временем продолжал комментировать происходящее на арене. Итак, чтобы синим донести мяч до ворот красных, а именно до госпиталя, придется пройти здание насквозь, рискуя угодить в засаду или попытаться обогнуть его с флангов, неминуемо попав при этом под обстрел заклинаниями с верхних этажей. Красным же хочешь не хочешь, но придется разделиться, расставить дозорных по краям, чтобы мгновенно пресечь прорыв первошей по флангу и попытаться максимально укрепить свою базу. Здание чуть поплыло, став полупрозрачным для зрителей. Красные тем временем споро блокировали оконные проемы, всем стихиям предпочитая землю. «Пока что к о в а л ь д а действует максимально эффективно», – поощрительно кивнул Килипп. «Минимизировать количество открытых проемов – первейшая задача обороны. Но посмотрим тем временем, что же делают синие. Арно неспеша направляется по центру, в то время как остальные студиозы, укрывшись маскирующими плетениями и эффективно используя складки местности, стягиваются к правому флангу я бы тоже если честно не пошел в гостеприимно распахнутые входные двери сделав ставку на фланговый прорыв трибуны перестали шуметь напряженно наблюдая за разворачивающимся перед ними сражением на скамейках не осталось ни одного равнодушного с т у д и з а и даже маги сидящие в преподавательской ложе с вниманием следили за игрой и не забывайте уважаемые зрители. В финальной игре разрешено атакующее з а к л и н а н и я вплоть до третьего уровня. «И что, мы просто подходим и берем то, что хотим?» уточнил Саня с интересом разглядываясь десяток артефактов, находящихся у подножия каменной плиты. «Может, это ловушка, и стоит прикоснуться к артефакту, как тебя долбанет заклинанием третьего уровня?» После исчезновения купола перед ними появилась белоснежная беседка, внутри которой обнаружилась сеть великая, сколько уже можно-то, Еще одна винтовая лестница, ведущая вниз. Спустившись вниз, студиозы попали в просторное помещение, условно поделенное на четыре части. Если смотреть по часовой стрелке, то первая четверть зала была отведена под лабораторию, которая плавно перетекала в личный кабинет, кабинет в библиотеку, а библиотека в оружейную комнату или арсенал, над которым нависала рукотворная каменная плита». «Нет тут ловушек», — ответил Алексей во все глаза, рассматривая саму плиту, а точнее выложенную на ней мозаику, на которой в полный рост был изображен артскал. «И вы, как ученики, можете взять по одной вещи». Складывалось впечатление, что Мак с мягкой улыбкой смотрит и на Алексея, и на парней, в каком бы месте кельи они ни находились. Причем больше всего Алексея заинтересовал большой во всю грудь золотой амулет, выполненный в виде знакомому каждому землянину символа инь и янь. В центре круга призывно светились белые и черные кубики, братья-близнецы остальных бусин для четок. «А ты?» – протянул Саня, присматриваясь к матово-белому кристаллу. «Накопитель магической энергии. 108 из 100 тысяч. Номер 3П. Прочность 99%, вес 1 десятая». «Да, Алексей, а ты?» – согласно кивнул Марк. Не отрывая взгляда от длинной п о т е р т о й рукоятки, обмотанной ч е р н о й кожей. Рукоять стихийной булавы, скрыта, скрыта, скрыта. Рядом с ней лежал необычного вида обломок клинка, на вороненном л е з в и и которого горели огненные руны. Одна из ч е т ы р е х граней стихийной булавы огненная, скрыта, скрыта, недоступна. А я могу взять здесь в с е что захочу, пробормотал Алексей, и аккуратно встав на каменный бортик с лежащими артефактами, потянулся к последним компонентам ч ё т о к но не буду. Если на полукруглый булыжник он забрался без проблем, то стоило вольному магу потянуться рукой к золотому амулету арта, как он почувствовал сильное напряжение. Мозаика отталкивала его, как один однополюсный магнит другой. Не понял, озадаченно произнес Алексей и предпринял новую попытку. Но, как и в первый раз, на его пути будто бы возникло силовое поле, которое не давало приблизиться к мозаике. И чем ближе к цели был Алексей, тем сильнее увеличивался ответный напор. «У меня такая же ерунда», — возмутился Марк, — «не дает взять в руки». Также хмуро бросил Саня, не прекращая попыток дотянуться до кристалла. «Народ, мне кажется, меня пустили дальше. Только еще сложнее пробиваться стало». «Не мытьем-то катанем, что ли?» — усмехнулся Алексей. «Ну тогда поехали, брать наши подарки штурмом». «Нет, ну вы видели, видели?» — бушевал мастер Килип, и вместе с ним бушевали трибуны. «Перваши штурмуют главный корпус. Вошедший вражги Дерека не дает Ковальда даже носы высунуть из окон второго этажа. А эти ледяные лестницы, ведущие в каждое окно, боюсь, что заблокированные проходы на первом этаже обернулись против красных». Да, Жанно и его к о м а н д у очень грамотно защищаются, протапливая лестницу у основания и используя стихию земли для отражения ледяных атак синих, и не дают Арно совсем уж разойтись. И они, в отличие от водника, тратят в разы меньше сил. Если красные смогут продержаться еще хоть пару минут, то Арно, как Грег в предыдущей схватке, исчерпает свой источник и окажется неудел. И зачем нужна была эта отчаянная атака? Стойте, вы это видите? «Древнее, что творится?» «Так, кино, выдавай все, что можешь, да так, чтобы они подумали, что мы идем на прорыв», торопливо пробормотал Цезарь, осторожно выглядывая из-за угла. «Виктор, на тебе самое сложное. Нужно рвануть до середины и обратно. Кино постарается тебя прикрыть. Вопросы? Тогда работаем». План синих был коварен, как сотни незнакомых порогу византийцев. Использовав фарну в качестве артиллерии, и Цезарь вместе с остальными красными подобрался к левому углу здания, где и сымитировал попытку прорыва. А пока красные закономерно бежали на помощь к своему дозорному, оставив центральную оборону на Жану, Цезарь с Соней планировал пробежаться вдоль всего здания прямо под носом красных и рвануть по правому флангу. Командир первошей сделал ставку на свою скорость и на Соню. Она, как единственный живчик, должна была дождаться, пока к о в а л ь д ы заметаются, отвлекаясь то на лжепрорыв Виктора, то на обманный рывок самого Цезаря, который скомкал свой плащ на манер шара. После чего спокойно зайти прямо через главный вход учебного корпуса и, не привлекая к себе внимания, добраться практически по прямой до госпиталя. Что произойдет, если Ковальда раскроет их план, Цезарь старался не думать. Так мы видим, как Радужник успешно имитирует атаку всех четырех стихий, создавая эффект присутствия минимум двух, а то и трех магов. Ксура меня дери, если дело не обошлось без подвешенных в ауре триггеров. А это, на секундочку, уровень как минимум третьего курса. Так Виктор де Вега мчится по левому флангу, но ему наперерез прямо из окон второго этажа выскакивают Гиша к о н н л л и Сода де Грин. А вот так делать нельзя. Два старшекурсника молчаливыми коршунами спикировали на Виктора, перерезая ему дорогу. Один, попав под удачно брошенное воздушное копье Кино, врезался в стену здания и, потеряв концентрацию, кулем упал на землю. Второй, мгновенно оценив состояние товарища, прикрыл его щитом и пошел на сближение с Девега. Что и требовалось доказать, Гиш вышел из строя и как минимум сломал руку, неловко упав на землю. И зачем ему, как магу земли, понадобилось скакать из окон, скажите мне?» А вот Сода молодец, прикрыл товарища, не дав кину его добить и технично пошел в атаку на Виктора. Ведь Девега по какой-то причине не решился добить Гиша и сейчас за это расплачивается, вынужденный отступать под непрекращающимися атаками Соды. «Нет, ну какая игра? Какая игра?» «Что-то не получилось у нас и г р а ю щ и й взять артефакты», пробормотал Саня. «Крепкий орешек». Видимо, уровень силовой защиты напрямую зависел от крутизны артефакта. По крайней мере, Саня хоть и обливался потом, но уже практически касался накопителя средним пальцем. Марку приходилось сложнее. Вбив себе в голову, что ему необходимо взять сразу же и рукоять, и клинок, огневик, по сути, усложнил себе работу в два раза. но черпая силы в успехе Сани, он с отчаянной решимостью Манчкина рвался вперед. Алексею было в каком-то смысле проще. Глубоко внутри он знал, что на самом деле неважно, сколькими пальцами или руками нужно коснуться артефакта. Единственное, что было важно, намерение решимости воля. Поэтому и тянулся он к амулету под насмешливым взглядом Арта Скала не столько руками, сколько умом и своей волей. «Есть!» – тяжело выдохнул Саня, сомкнув пальцы вокруг кристалла. «Фуф! Будто пару вагонов разгрузил!» «Марк, тебе помочь?» «Я сам!» – процедил сквозь стиснутые зубы огневик. «Еще чуть-чуть!» «Еще чуть-чуть, и Цезарь прорвется через правый фланг!» «Перваши сделали ставку на скорость своего капитана и не прогадали!» «Но подождите! Что делает капитан Синих?» Зачем он замедляется, когда может спокойно достичь порога госпиталя? Ах да, ведь в руках у него не настоящий мяч, а обманка. Один из красных бросается к нему, но тут же тормозит, повинуясь окрику ж а н о Капитан Ковальдо раскусил задумку синих, но Соне уже в здании. Удастся ли целительнице достичь ворот красных? Темп наступления синих заметно замедлился. Арно уже не осыпал градом заклинаний открытые окна и старался бить точечно, постоянно держа фланговых наблюдателей Ковальда в напряжении. Ну а красные, потеряв мага земли, и вовсе ушли в глухую оборону, оттянувшись в глубину здания. Смотрите-ка, Агиш успел на славу потрудиться, прежде чем так глупо выйти из игры. Думаю, мастер Тираниус может гордиться своим учеником. Только посмотрите на этот шикарный лабиринт, созданный внутри здания. И синим, раз уж они пренебрегли фланговым прорывом, остается только идти вперед, «Надеюсь, что удача и личностное мастерство сможет подарить им победу». Цезарь тем временем отбросил плащ-обманку в сторону и со всех ног рванул в сторону госпиталя. «И что мы видим? Капитан Синих решает зайти красным в тыл. Дерзко, смело, но глупо. Я бы на месте Ковальда предусмотрел бы такой вариант и расставил бы пару ловушек, да и разделять команду в такой ответственный момент, что и требовалось доказать». Цезарь, обогнув здание, не снижая скорости, пробежал мимо закрытых ворот, оттолкнулся от стоящей рядом лавочки и побежал прямо по стене, ускоряясь с каждой секундой, уперся ногой в лепнину, украшающую вход в учебный корпус, и, вытянувшись в отчаянном прыжке, пальцами дотянулся до подоконника второго этажа. Легко подтянувшись, он перекинул свое тело через распахнутое окно и тут же разочарованно взвыл, «Классический каменный капкан», — холодно прокомментировал к и л и п с сожалением смотря на схлопнувшиеся, будто чья-то жадная пасть, оконные и дверные проемы комнаты. «Стоит какому-нибудь зазевавшемуся магу потерять внимание, как бац, и он уже сидит в каменном мешке. Особенно тяжело приходится воздушникам и водникам, потому как выбраться из капкана весьма и весьма проблематично. Только и остается, что надеяться на помощь товарищей». «Саня, помогай!» – прошептал Алексей, чувствуя, что у него никак не получается дотянуться до этих чертовых камней. «Ща!» – парень тут же навалился сзади, толкая Алексея в лопатки. «Не идет!» – выдохнул Алексей. «Давай резко!» Принял. Саня соскочил с бортика и отошел назад, беря разбег. «Три-два раз!» Промчавшись кометой по кабинету скала, он плечом врезался в спину Алексея, после чего их обоих отшвырнуло назад. Вольный маг на рефлексах ушел в кувырок, А Саня чувствительно приложился пол копчиком, а потом и локтем. «Твою, чтоб и...» – зашипел парень, пытаясь одновременно и потереть поясницу, и помассировать ушибленный локоть. «Сработало хоть?» «Сработало», – отозвался Алексей, с глупой улыбкой рассматривая белые и черные кубики. «Марку поможем?» «Только если сам попросит», – качнул головой Алексей. «Он сам должен понять, что это сила силой, но командная работа решает». «Сила силой, но командная работа решает», — неодобрительно покачал головой Килип, наблюдая за игрой. «Смотрите и мотайте на ус. Самый быстрый игрок попадает в ловушку, решив поиграть в героя-спасателя команды. Самый сильный маг воды не может пробить оборону двух защищающихся магов. А самый живучий игрок оказывается беспомощным перед безучастными стенами каменного лабиринта». Дела первошеи вправду складывались хуже некуда. Кино и Виктор с трудом сдерживали атаки Сода де Грина, медленно отступая на прежние позиции. Арни бросил обновлять ледяные лестницы, вступив с ж а н о и еще одним из огневиков в магическую дуэль. Цезарь безуспешно пытался выбраться из каменной ловушки, и только с о н и медленно, но верно проходила лабиринт. И если бы не валяющийся в отключке Гиша к о н н л который и создал в главном холле корпуса этот лабиринт, ее бы давным-давно засекли. В некоторых случаях жизненно необходимо признать, что ты не так крут, как думал, и воспользоваться помощью друзей. Но из синих только отступающие к Арно Кино с Виктором по-настоящему объединили свои усилия. Так-так-так, смена позиций? Арно спешит сменить своих товарищей на левом фланге, сходу сковывая соду поединком, а Кино под прикрытием Виктора бросается в холл. Неужели синие взялись за ум? Уж в чем не откажешь обеим командам, так это в воле к победе. «Вот это воля к победе!» – подивился Саня, устало наблюдая, как Марк, пыхтя от напряжения, пытается пробиться сквозь силовое поле сразу же двух артефактов. «Марк, нам пора уходить!» Алексей был согласен со своим младшим товарищем, но сидеть несколько часов просто так не собирался. Не хотелось бы отвечать на неудобные вопросы и уж тем более светить келью арта. «Уже почти!» – п р о с к р и п е л огневик, сверляв взглядом компоненты артефакта. «Ну-ну», — хмыкнул Алексей, на взгляд которого Марк не продвинулся вперед ни на миллиметр. «Проблема не в силовом поле, а в твоем отношении. Может, ты еще не готов к этому артефакту?» «А это не для меня», — выдавил из себя Марк. «Тогда может тебе помочь?» «Чертова гордость!» — сморщился Марк. «К ксурам ее!» «Мужики, п о д с о б и т е а!» «Красава, Марк!» — хлопнул по плечу товарища Сани. «Победил себя». «Молодец!» — одобрительно кивнул Алексей, опуская ладонь на второе плечо. «Самый страшный враг — это мы сами!» Ни Саня, ни Алексей не стали толкать Марка вперед, интуитивно поняв, что сейчас самое главное — это поддержка товарища, а не грубая сила. И руки Марка с натугой, но пошли вперед. «Есть!» — заорал огневик. «Получилось! Мы победили!» Дотянувшись до рукояти и лезвия, он с силой схватил их и устало сполз на пол, не замечая крови, текущей из распоротой ладони. «Мы сделали это, мужики!» «Да кто бы сомневался!» Тут же напыжился Саня. «Делов-то!» «Отличная работа, парни!» улыбнулся Алексей. «А теперь пойдемте-ка домой!» «Пойдем домой!» хмуро бросил кино, не пытаясь скрыть текущих по щекам слез обиды. «Плевать!» равнодушно отозвался сидящий на земле Виктор и откинулся на спину. «Теперь уже плевать!» «Да ладно вам, ребят», — шмыгнула Соня, которой в лабиринте сломали нос и левую руку. «Второе место тоже хорошо, к суровой ловушке». «Мы должны были быть первыми», — покачал головой Арно и ударил по земле рукой. «И ведь чуть-чуть не хватило». «Моя ошибка, ребят», — в и н о в а т о протянул Цезарь, глядя куда-то вдаль. «Я вас подвел». «Не н е с е чушь», — оборвал его Виктор, изо всех сил сдерживая рвущуюся наружу обиду. «Просто они оказались сильнее». Сидящие на земле п е р в а ш и и Арно с неприязнью проводили взглядами, сияющих от радости Ковальда. Выдохшийся под конец игры Гедерика слишком сильно завяз в магической дуэли с Дегрином и пропустил удар в спину от второго красного. Цезарь, угодив в ловушку, развязал ему руки, чем воздушник Ковальда не п р е м и н у л воспользоваться. Ну а дальше все было делом техники. Зажать бросившихся в лабиринт кино с Виктором, хитростью отобрать мяч у Сони, и, пройдя маршрутом Цезаря, доставить его в парк. к о в а л ь д а до самого последнего момента действовали с л а ж е н о и не теряли бдительности, расслабившись только после заветного «Десять!» ь е с т ь заорал Жану. «Получилось! Мы победили!» Пока трое красных удерживали в корпусе остатки сил синих, глава клана и по совместительству капитан команды добежал с мечом до ворот первошей, г д е и встал в боевую стойку, демонстрируя свою решимость стоять до конца. «Мы сделали это, мужики!» Красные орали что-то несвязное и хлопали друг друга по плечам, со всей юношеской страстью выражая жгучую радость одержанной победы. Трибуны орали «Ка-ва-ль-до! Ка-ва-ль-до!» И даже мастер Килип хвалил красных «За слаженную командную работу! За лабиринт!» За ловушки, в особенности проваливающийся пол, в который угодила Соня и из-за неожиданности выпустила из рук мяч. А вот каменный капкан мастер Килип вниманием обошел, вскользь заметив, что нужно быть полным болваном, чтобы в него попасть. И пока к о в а л ь д а праздновали заслуженную победу, молниям только и оставалось, как сидеть на горячем песке арены и передавать по кругу горькую чашу поражения. Такими их и обнаружили Алексей, Марк и Саня, сияющие почище выигравших кубок Ковальда. Первый курс и взял второе место, со своим привычным спокойствием и любопытством, уточнил Алексей. И Ковальды играли в защите? Ребят, да вы красавчики просто, горжусь вами. Не знаю, как для остальных, но на мой взгляд это победа. А все остальное придет с опытом. Потом поделитесь пакетами, которые сеть за второе место одарила, ладно? и убежал с нетерпением, поглаживая перекинутую через плечо сумку. Куру сказал, что в «Союз» хотят записаться свыше 50 студиозов разных лет обучения. Марк подмигнул оживающим на глазах игрокам. «Отличная работа!» «Кстати, парни, Сонин и подруги ждут не дождутся, чтобы осмотреть раны героев и излечить их одной своей улыбкой», не упустил возможности попоясничать Саня. «Так что хорош разлеживаться, подъем-подъем!» По пути сюда мы услышали, что мастер Килип после ужина будет делать подробный разбор ошибок, поэтому надо успеть поесть и занять места поближе. А потом не забывайте, у нас допы с т о р с у н о м по полевой медицине. Алексей-то куда помчался, позабыв о том, что только что винил себя во всех смертных грехах, поинтересовался за улыбавшийся Цезарь. Офигеть, ребят, срочно смотрите у в е д о м л е н и е сети. Да он к мастеру Барку побежал, отмахнулся Саня. «Цезарь, старый ты интриган, покажи нам всем, я же не доживу до ужина, умру от любопытства». Синие повеселели. Они хоть и п р о д о л и схватку за внимание и симпатии студиозов, но, судя по взлетевшей популярности Союза, как минимум не проиграли войну за влияние. А чем это не повод для разбора полетов, обсуждения прошедших игр и будущих планов? Над Академией на ненастоящем небе купола заходило ненастоящее солнце, которая безучастно наблюдала затянущимися в столовую ручейками студиозов солнце равнодушно светило и оживленно обсуждающим турнир юным магикам и их преподавателям и даже необычному персиковому дереву трехметровому стальному голем у ч ь и глазницы наконец то загорелись изумрудным светом сигнализируя о полной зарядке и даже у в л е ч е н н ы м жарким с п о р о м мастеру артефакторики и одному необычному вольному магу Эпилог. Кабинет ректора, очередное внеплановое совещание. «Значит, он все-таки умудрился где-то найти недостающие бусины», уточнил а л е Ксандр, выбивая по столешнице древний имперский марш, под который в последнее время и проходили все совещания. Сидящие за круглым столом маги не могли не признать, что в текущих условиях этот марш как нельзя лучше отражал складывающуюся ситуацию. Претенденты на трон, одним из которых был студиоз серого факультета, объединяющиеся перед лицом общего врага в союз государства и страны, всплывающие из глубин истории великие артефакты. «Все 108», — усмехнулся Мастер Барк, — «ухо помучились мы при сборке, уму непостижимо. Я, считая, всю свою жизнь искал возможность приложить руку к созданию великого артефакта». а тут какой-то форточник, походя, четки порога собирает. «Да ладно тебе, Барк», — хмыкнул Джо. «В последнее время из-под твоей руки шедевры потоком идут». «Это все не то», — покачал головой артефактор. «Сам должен понимать». «Да не переживай», — примирительно сказал Джо. «Если есть задание от сети, значит, возможность точно будет». «Главное, чтобы не было слишком поздно», — вздохнул мастер Барк и тут же вскинулся, вспомнив что-то важное. «Кстати, Деннис, ты в курсе, что мне принес Марк?» «Еще одну книгу огня», — лениво протянул декан огненного факультета. «Рукоять булавы и одну из четырех лезвий». «Вообще-то их восемь», — важно заметил Олькуш, «если, конечно, верить древним легендам». «Что происходит с этим миром?» — взялся за голову Олген Торсун. «Легенды сходят со страниц преданий». «Прорвемся», — жизнерадостно заявил Бизефон Айр. «Но вернемся к Алексею. Четки порога — это, конечно, хорошо, но как они смогут нам помочь?» «Если Алексей сможет найти благодаря этим четкам перо», — поспешил ответить мастер Барк, «то есть шанс собрать заветы древних, а это, как мы все понимаем, позволяет взглянуть на вторжение с совершенно другой стороны». «Вопрос только в том, успеет ли Алексей зарядить четкие», мрачно подытожил а л е Ксандр. «Ладно, будем посмотреть. Что у нас с турниром?» Лично меня, признаться, Ковальдо удивили. «Ничего удивительного», — покачал головой мастер Килип. «Потомственные дворяне раз, играли в Пилос еще до поступления в Академию 2, больше меня беспокоит усиление СБМ. Эти их ставки и ненавязчивое продвижение своего клана вызывают большие вопросы». которые развеются ровно через четыре месяца», — вежливо улыбнулся Биза Фунаер. «Это дружественная нам сила». «Ладно», — недовольно проворчал к и л и п а что будем делать с уроками ментальной защиты? Алексей сутки напролет в медитации сейчас сидит». «Ты будешь вести», — как нечто саморазумеющееся сказал Архимаг. «Не все тебе, магов, по полосам препятствий гонять. Мастер Диол, хотите что-то сказать?» Магистр, Ксандр, коллеги, взял слово глава охранителей. Под конец финальной игры произошли две вещи. Опасности для Академии я не ощутил, поэтому отложил разбор вопроса на потом. «Магистр, разрешите доложить?» «Валяй!» — кивнул Ксандр. «Если Диол не предупредил его заранее, значит, об этом нужно было знать всем магам». «В финале игры я четко ощутил появление в Академии неизвестного, но сильного мага». и в тот же момент лично мне через сеть пришел запрос о принятии в мое ведомство нового охранителя с абсолютным подчинением любому магу-преподавателю. Чтобы предупредить вопросы, сразу же скажу, абсолютное подчинение действительно абсолютное. «И что это за маг?» — заинтересовался Александр, бросив на Олькуша выразительный взгляд. «И как он сюда попал?» «О!» — самодовольно улыбнулся Диол. Самое интересное, что оказался не м а к о голем, с практически абсолютным иммунитетом к магии и толковой инструкцией по защите магов от внешней угрозы. Причем приоритет защиты студиозы и только потом преподаватели. Олькуш, может быть, вам есть что прокомментировать? К декану водного факультета мастер Диол обращался исключительно на «вы». «До первого боя», как шутил Гидерика. «Была какая-то история, связанная с нападением зордов на Академию», немного помолчав, ответил маг. «Я плохо помню, что тогда произошло. Вроде как зверолюди успели вырезать большую часть студиозов до возвращения преподавательского состава, которые каким-то способом выманили за пределы Академии». «А охранители?» — гневно перебил м а г а д и о л «Корпус охранителей был уничтожен практически под корень». Зорды были опасными противниками, а их шаманы имели крепкую связь с духами. «То есть у нас сейчас появилась дополнительная подстраховка в случае атаки на Академию?» — оборвал р а з г о в о р и в ш и х с я коллег Ксандр. «Диол, ты все хорошо проверил? Он не опасен для нас?» «Абсолютно», — прижал руку к сердцу глава охранителей. «Ручаюсь головой». «Ладно, более-менее важные моменты обсудили». «Разберем оставшуюся мелочь и пойдем по делам». Ксандр, конечно, доверял Диолу, но все же сделал себе отметку самому изучить этого свалившегося им на голову голема. «Мастер к и л и п мастер д е н и с скажите мне, пожалуйста, почему огневики не вылезают из нарядов по столовой?» Кампус огненного факультета, штаб-квартира СБМ. «Значит, Алексей у мастера б а р к а протянул Марк, переглянувшись с с а н и Медитирует? Медитирует, кивнул к у р о К тому же у нас изменения в расписании. Оставшиеся четыре месяца защиту от ментальных атак будет вести мастер Килип. Внеплановый совет союза боевых магов был созван сразу же, как только Куру узнал о спонтанном совещании администрации. Учитывая, что ничего чрезвычайного за вчера сегодня не произошло, японец связал сбор преподавателей с провалившимся в медитацию Алексеем. да и изменения в расписании н а м е к а л о на то, что его предположения верны. Присутствующие на Совете офицеры Союза начали перешептываться. По большей части всех интересовал следующий вопрос. Смогут ли преподаватели обеспечить всех студиозов стихийными преподавателями без Алексея? Понятно, нахмурился Марк, предлагая усилить подготовку к вторжению в качестве отделения, использовав имеющиеся команды по Пилусу. Капитанов команд назначить сержантами, ответственными за подготовку, вверенных им бойцов. Из капитанов сержанты, пошутил Саня, какая стремительная карьера. Саня, займешься распределением отделений во взводы в зависимости от предполагаемых задач. Подбери л е т е х но чтобы с фамильярами были обязательно. Скажи еще и роту будем формировать, поморщился Саня. Если надо, то будем, отрезал Марк. Гай, Юлий, Цезарь. Довести до гражданских особенностей военного руководства. Подберите перспективных ребят, типа Виктора. Приоритет отдавайте дворянам и Аристу, но адекватность командира на первом месте. Принял, понял. Есть, в разнобой отозвались пацаны. Арно, что у нас по артефактам? Марк уже переключился на следующий пункт в своем мысленном списке. В процессе, бодро отозвался Гидерика. Дедушка подкинул полсотни готовых артефактов и сотню заготовок. Нашел с десяток толковых ребят, сейчас под руководством мастера Барка вышли на десяток штук в день. Два месяца, и базовыми артефактами выживальщика будут обеспечены все наши. С индивидуальными сложнее, народ не чешется. Я сильно сомневаюсь, что все успеют их доделать. «Подготовь, пожалуйста, список лентяев», — кивнул Марк и перевел взгляд на японца. Уро, как дела с аналитическим штабом? Пока что нас двое, я и д и г а д и л о н а но Фонбиза обещал подкинуть нам нескольких, по его словам, гениев. К тому же Нордшаму после выхода из госпиталя может помочь нам усилить как личную силу магиков, так и командное взаимодействие, если мы поможем ему уладить проблемы с руководством Ковальда. Хорошо, нахмурился Марк и пробежался взглядом по сидящим перед ним студёзам. Насчёт н р д а «Марти, займись им, прощупай, что из себя представляет этот тип. Нам чужие уши и глаза не нужны». Принял, лаконично отозвался подтянутый студиоз. «Начнет выделываться, мигом его размотаю». «Что касается тебя, Куро, присмотрись к Кину и Майо. Первый хоть и отмалчивается, но явно засланный казачок с армейской разведки. А Майо на прошлой неделе меня в шахматы обыграл. Джо его неплохо натаскал». «Будет сделано», — склонил голову Куро. «16 недель», — хмуро подытожил Марк. «У нас осталось 16 недель». Кампус воздушного факультета — один из одиночных кубриков для студиозов третьего курса. Если Жану и раньше целыми днями пропадал на тренировочном полигоне, то после победы в турнире и вовсе там прописался, тренируясь сам и тренируя свою команду. К вещи радости Керна, которому это было только на руку. Теперь он был главным и мог без зазрения совести прокручивать любые операции без оглядки на своего старшего товарища. И Лартарго с удовольствием принялся играть в главу клана. с л а в ы Сети, он, в отличие от Жана, плевать хотел на слабых или незаметных студиозов, попросту их не замечая. И этот момент был на руку многим магикам. Кто-то из-под полы распродавал имущество Ковальда, которое с удовольствием приобретал, обогатившийся после эпопеи со ставками СБМ. Кто-то по-тихому сливался, выходя из рядов клана, а кто-то просто был рад тому, что на него никто не обращает внимания. Бледный худощавый студиос со взъерошенными волосами и бегающим взглядом стоял напротив зеркала. Непримечательное лицо, сутулые плечи, заурядная фигура — И лишь в глазах нет-нет да мелькала какая-то мутная угроза. Ни друзей, ни товарищей у рассматривающего себя в зеркале студиоза не было отродясь. Да и в клан е в о взяли только из-за принадлежности к древней, но обедневшей дворянской семье. Единственным его спасением были книги, где он и вычитал про практику осознанных сновидений. Жаль только никто не предупредил его, что это может быть опасно. Очень опасно, хотя кому он к ксурам нужен? слабак никчемность бездарность но самое обидное было то что на него всем было плевать будто бы его и не было ни тебе подначек ни шпыняний холодное равнодушие окружающих было в несколько раз хуже даже к о в а л ь д а разобравшись что с него нечего взять просто напросто про него забыли и если раньше его такое положение вещей угнетало и он всерьез раздумывал о самоубийстве то сейчас эта незаметность пришлась как нельзя кстати. Дело было в появившихся два месяца назад снах. Если до этого ему удавалось контролировать свой сон и быть в нем могущественным магом, то восемь недель назад все изменилось. На смену ярким снам, где он был победителем, сильным магом, удачливым авантюристом, пришли кошмары, наполненные бездонными океанами белесого тумана. В голове появился чей-то едва различимый шепот, а тяга к книгам и плетениям наоборот подугасла. Ему очень не нравились происходящие с ним изменения, за исключением одного «но». Его магическая сила росла с каждым прожитым днем, и пусть как мак воздуха он практически ничего из себя не представлял, поселившийся в его разуме некто обладал самой настоящей мощью, и что самое главное, щ е д р о с с ним делился этой силой. Но пока что он не решался полностью в нее окунаться, отчего-то боясь, что его раскроют, раскроют, накажут, уничтожат. Чей это был страх, он уже и сам толком не мог сказать. То ли его собственной, то ли той сущности, которая щедро делилась с ним своей силой. Да, от этой белесой магии тянула плесенью и даже гнилью. Но мощь, мощь чужеродной магии покрывала все минусы. «Я вам покажу», – прошептал воздушник усилием воли, унимая п о я в и в ш е й с я в глазах отражение белесый туман. «Я вам всем покажу». Личный зал для медитации мастера Барка, артефактора. С проигрыша м о л н и и прошло уже немногим больше суток, но сидящий в медитации Алексей и не думал открывать глаза. Оказалось, что мало собрать четки порога, спасибо мастер Барк помог. Для восстановления сил артефакта нужно было напитать каждый кубик ч ё т о к энергии. Вот и сидел Алексей в медитации, в тысячный раз пропуская сквозь себя и зажатую в руке бусину весь свой резерв. Через 4 месяца кончался учебный год и начиналась компенсирующая этот год неделя, которая, по заверениям Арта, будет богата на иномирные прорывы и будет по-настоящему смертельно опасной. По грубым подсчетам мастера Барка на напитку одного кубика потребуется от суток до двух, всего их 108, а значит, потребуется минимум 3,5 месяца, чтобы зарядить артефакт полностью. Вопрос был прост, успеет ли Алексей это сделать? Внезапно сжатая в ладонях белая бусина засияла приглушенным светом, а перед Алексеем появилось полупрозрачное уведомление сети. Внимание, четки порога приобрели поддерживающие белые бусины свойства, плюс 12% к силе духа. Алексей растянул губы в довольной улыбке, поерзал на месте, принимая удобную позу, и щелкнул четками, загоняя себе в ладони следующую бусину-кубик, на этот раз черную. У него осталось чуть меньше четырех месяцев, и он просто-напросто обязан успеть.